— Ложи мне руку на голову, — сказала она, — а я попробую поцеловать тебя. — Так хорошо? — спросила она. — Да, — сказал он, — сними свою свадебную рубашку. — Надо снять. — Да, если только тебе не холодно. — Кева, холодно, я как в огне. — Я тоже. — А потом тебе не будет холодно? — Нет. — Потом мы будем как лесной зверек, один зверек, и мы будем так близко друг к другу, что не разобрать, где ты, где я. Ты чувствуешь? <смех> мое сердце — это твое сердце. Да, не различишь. Ну вот, я — это ты, и ты — это я, и каждый из нас — мы оба. И я люблю тебя. Ох, я люблю тебя. Ведь правда, что мы с тобой одно? Ты чувствуешь это? Да, — сказал он, — правда. А теперь чувствуешь? У тебя нет своего сердца, это мое. И своих ног нет, и рук нет, и тела нет. Но мы все-таки разные, — сказала она. А я хочу, чтобы мы были совсем одинаковые. — Ты глупости говоришь? — Да, хочу, хочу. И я хотела тебе сказать про это. — Ты глупости говоришь? — Ну, пусть глупости, — тихо сказала она, уткнувшись ему в плечо. — Но мне хотелось так сказать. Если уж мы с тобой разные, так я рада, что ты Руберто, а я Мария. Но если тебе захочется поменяться, я поменяюсь с радостью. Я буду тобой, потому что я люблю тебя. Я не хочу меняться. Лучше быть как одно, и чтобы каждый оставался самим собой. И мы сейчас будем как одно, и никогда больше не расстанемся. Потом она сказала, «Я буду тобой, когда тебя не будет здесь. Как я люблю тебя, как мне надо заботиться о тебе. Мария, да, Мария, да, Мария, да, да. Тебе холодно? Нет. Натяни мешок на плечи, Мария. Я не могу говорить». Потом, после, тесно прижавшись к нему в длинном теплом мешке, куда не проникал ночной холод, Она лежала молча, прижавшись головой к его щеке, счастливая, и потом тихо сказала. — А тебе? — Кому ту, как и тебе, — сказал он. — Да, — сказала она, — но днем было по-другому. — Да. — А мне так лучше? — Умирать не обязательно. — Ох, но, — сказал он, — надеюсь, что нет. Я не об этом. Я знаю, я знаю, о чем ты думаешь. Мы думаем об одном и том же. Тогда зачем же ты заговорил не о том, о чем я думала? У нас, мужчин, мысли идут по-другому. Тогда я рада, что мы с тобой разные. Я тоже рад, — сказал он, — но я понимаю, о каком умирании ты говорила. Это я просто так сказал по своей мужской привычке. А чувствую я тоже, что и ты. «Что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, это так и должно быть. Я люблю тебя, и я люблю твое имя, Мария. Оно самое обыкновенное?» «Нет», — сказал он, — «оно необыкновенное». «А теперь давай спать», — сказала она. «Я засну быстро». «Давай спать», — сказал он, чувствуя рядом с собой длинное и легкое тело, чувствуя, как оно согревает его своим теплом, успокаивает его, Словно по волшебству прогоняет его одиночество одним лишь прикосновением бедер, плеч и ног. Вместе с ним ополчается против смерти, и он сказал, «Спи спокойно, длинноногий зайчонок». Она сказала, «Я уже сплю». «Я сейчас тоже засну», — сказал он, «Спи спокойно, любимая». Потом он заснул, и во сне он был счастлив. Но среди ночи он проснулся и крепко прижал ее к себе, словно это была вся его жизнь, и ее отнимали у него. Он обнимал ее, чувствуя, что вся жизнь в ней, и это на самом деле было так. Но она спала крепко и сладко и не проснулась. Тогда он лег на бок и натянул край мешка ей на голову и поцеловал ее в шею а потом подтянул шнур и положил револьвер рядом, чтобы он был под рукой, и так он лежал и думал в ночной темноте.